Адам ждал своей очереди в поликлинике 14 округа, довольно близко от дома. Позвонил записаться в лабораторию, а медсестра на коммутаторе уговорила его сходить к врачу. Заглянула в журнал и напомнила, что он ни разу не проверял здоровье после школы. Тест на ВИЧ он сделал несколько лет назад. Знакомый парень напугал его статистикой заболевания в Нью-Йорке, но с той поры немало воды утекло. Поликлиника располагалась в двух шагах от входа в катакомбы, не особенно подходящее место для тех, кто не хочет думать о смерти. Он пришел сюда прямо с работы, даже зайти поесть не успел, а ждать пришлось довольно долго. В холле поликлиники было многолюдно. Адаму показалось, что все чем-то раздражены и вот-вот сорвутся. То и дело. Кто-то вскакивал с места и подходил к окошку дежурной сестры. Какая-то женщина не переставая ворчала. Какое безобразие! Она ждет уже 45 минут. Ей нужно откуда-то забирать двух дочерей. И так далее. Француженкам палец в рот не клади. Он уже не раз это подмечал. Закалены патриархальной культурой. Когда на человека давят, пружина сжимается. Весь мир изменился, но во Франции патриархат невероятно живуч. Он посмотрел на свою медицинскую карту, которую ему вручили. Слева — столбец, да? Справа — нет. В его карте все крестики справа. Он никогда ничем всерьёз не болел. Ничего не ломал, не переживал сердечных приступов, панических атак, депрессии. У него не было ни гонореи, ни сифилиса. «Вообще ничего. Нет, нет, нет. Штук тридцать. Нет. Сифилис». «Сифилис выжидает момент, чтобы сожрать твой мозг», — вспомнил слова Матьё, и полез в телефон, решил освежить память. Проглядел несколько открытых источников. «Сифилис называют великим притворщиком». Прочитал и вздрогнул. «Смутные мысли», Тычащейся, как слепой котенок во все углы памяти, внезапно обрела форму. Дрожащими пальцами набрал кот и вошел в медицинский журнал Франсуа Люие, протокол вскрытия и еще что-то. Он изо всех сил старался припомнить, что сказал доктор Лагер про одного из пациентов. В приемной появилась женщина-врач. Вин французский манер с ударением на последнем слоге назвала его фамилию мсье Миллер. Он поднял голову. Да, ваша очередь. И кивнула на телефон. Придется выключить. По длинному узкому коридору они прошли в ее кабинет. Извините, что пришлось ждать. В это время дня всегда очередь. Он сел на кушетку. И сразу вспомнила ощущение от медосмотра, который проводила школьная медсестра. Побыстрее бы. Сначала измерим давление. Адам изнемогал от нетерпения. Врач измерила давление, послушала сердце и легкие, проверила уши и глаза, и только потом направила в лабораторию. Когда все необходимые пробы были сданы, Адам... Перебегая улицы перед носом возмущенных водителей, помчался домой. Открыл ноутбук и минут двадцать, сам не свой от волнения, вчитывался в протоколы. Закончив чтение, несколько секунд молча смотрел на потолок. Потом позвонил Дэвиду в Нью-Йорк.